Глава 41. Я бы могла сказать, что перед моими глазами пронеслась вся жизнь, но это не так. Перед моими глазами оконное стекло, по которому стекают мелкие капли дождя. И я не думаю о своей жизни, ни о прошлой, ни о будущей. Не думаю. Всем, кто считает мою натуру возвышенной, я бы сказала, что они ошибаются. Я никогда не чувствовала себя такой приземленной, как сейчас. Я не думаю о музыке, не думаю о боли, душе, чувствах. Глядя в окно у себя перед глазами, я думаю о том, застегнула ли моя дочь пуговицы на своем пальто, потому что на улице холодно. Я думаю о том, проголодалась ли она, а может, она хочет пить. Я не сомневаюсь в том, что могу закончить карьеры всех до единого сотрудников администрации этого заведения, но я думаю не об этом а о том, что моя дочь могла промочить ноги, ведь она не переобувалась в ботинке, а осталась в сменных кедах. Подняв руку, холодными пальцами стираю слезу со своей щеки. «Я тоже пойду ее искать», — говорю Андрею, который вышагивает за моей спиной, принимая телефонные звонки. «Арина. Пытается он меня остановить. Ее уже ищут. Разусланы ориентировки. Скоро получим видео с камер. На улице дождь. Я не могу просто ждать!» выкрикивая, обернувшись к брату. «Влад не берет трубку!» «Он тоже ее ищет. Ты нужна здесь, на тот случай, если нужно будет выехать в полицейский участок». «Я ничего не делаю. Я схожу с ума, Андрей!» кричу на него. Обняв меня, заставляет уткнуться носом в свою футболку. «Мы ее найдем. Я обещаю», говорит твердо. Мой телефон разрывается от звонков родителей и Кристины, но я больше не могу отвечать им. Больше всего на свете я хочу пойти туда, под этот чертов дождь, и искать своего ребенка, хотя мой брат и настаивает на том, что это будет пустой тратой времени. Я не хочу думать о том, почему это случилось именно с нами. Дерьмо не спрашивает перед тем, как стучать в дверь. Это случилось, и теперь мы должны с этим примириться, иначе голова лопнет. Я выйду на крыльцо. Выбираюсь из рук Андрея. Хочу воздухом подышать. Он выпускает меня, но когда двигаюсь к выходу, слышу за спиной его шаги. Догнав меня на ступеньках, опускает мне на плечи моё пальто. «Спасибо», – произношу, не оборачиваясь. Свежий уличный воздух вступает в контакт с моими натянутыми нервами. От этого голова кружится, и даже если бы на улице был мороз, я бы не заметила. По двору туда-сюда бродит охранник. На калитке ворот сломался домофон, из-за этого она была не заперта. Не знаю, кто должен был за этим следить, мне плевать. Мне становится плевать на все, когда закованной оградой на тротуаре мелькает знакомый мужской силуэт в кожаной куртке. Кажется, меня шатает. Из глаз фонтаном брыжут слезы, потому что у него на руках я вижу маленькую фигурку в красном пальто. София обнимает Влада за шею, положив голову ему на плечо. Они проходят вдоль ограды и заходят в калитку. Мои ноги ватные. Перед глазами пелена, когда бегу навстречу, закрывая ладонью трясущиеся губы. «Мама!» — тонкий голос дочери звучит для меня, как звон колоколов. Я даже не понимаю, как она оказывается у меня на руках. «Маленькая моя, родная!» — шепчу, прижимая к себе теплое тельце дочери. Покрываю поцелуями ее щеки, нос и глаза. Белая шапочка криво сидит на ее кудрявой головке. Так надеть шапку она могла только сама. Софи начинает плакать, потому что я плачу на и никак не могу успокоиться. Пугаю ее, наверное. Во всем этом сумасшествии ищу взглядом Градского. Его лицо бледное, губы сжаты, глаза стеклянные. Волосы промокли от дождя, как и одежда. Протягиваю ему руку, но передо мной вырастает Андрей. Малых, как же ты нас напугала! Сгребает нас обеих в охапку. В его глазах стоит влага, кадык дрожит. Вокруг нас топот ног, поднимается дикий шум, крики, слезы. Я не хочу выпускать ее из рук, не могу. «Я увидела папину машину», — плачет Софи. «Черную. Он за мной приехал. Я хотела показать ему картинку. Папочка, он меня нашел. Не ругай меня, мамочка». «Хорошо. Хорошо», — бормочу, утыкаясь носом в ее щеку. «Я не буду. Не буду». Вдыхаю родной детский запах и прикрываю глаза — Андрей баюкает нас в объятиях до тех пор, пока от бессилия я не перестаю плакать. Кошмарный стресс последних часов опустошает меня настолько, что я почти не могу стоять. — К родителям поедем. Кристина уже там, — говорит Андрей, придерживая меня за локоть. — Хлад, — шепчу. — Где он? — Он ушел. — Куда? — В раздрае я пытаюсь заглянуть за плечо Андрея. — Когда? — Я не знаю, Арина. Не видел. На меня накатывает дикая слабость, но я никому не позволяю забрать у меня дочь. Она засыпает у меня на руках. Так я с ней и сижу, пока полиция и органы опеки заполняют документы. Я пытаюсь дозвониться до Влада, пока едем к родителям. Прижимаю к себе Софи на заднем сидении машины Андрея. Я набираю Градского в десятый раз, даже несмотря на то, что его телефон отключен. Я хочу, чтобы когда появится в сети, он захлебнулся сообщениями о моих звонках и знал, что я его ищу. Он так нужен мне сейчас. Я не смогу развидеть этот день, если Влада не будет рядом. Пока его нет рядом, все будто не настоящее. Мы тоже ему нужны. Я видела его глаза. Ощущала его страх, который он старался прятать. Чувствовала его отчаяние, видела, как дрожали его руки, Кошмар его детства так жестоко ворвался в нашу жизнь, что меня тошнит от мысли о том, где он сейчас и что с ним происходит. Он от меня закрылся. От всех нас, как делал когда-то. Он делает это сейчас, в эту минуту. Я не сомневаюсь, черт возьми. От этого меня мутит. Все хорошо. Все хорошо. Приговариваю, целуя прохладный лоб дочери. Она просыпается и, цепляясь за меня, сбивчиво бормочет, опять и опять рассказывает о том, как увидела за оградой машину и как за ней пошла, потому что с самого утра ждала, когда папа за ней приедет, потому что приросла к нему, как гриб к дереву. «Тебе надо выпить успокоительное или коньяк», произносит Андрей, поглядывая на нас в зеркало заднего вида. «Съезди к нему домой», – прошу я хрипло, игнорируя его совет. «Я не могу оставить Софийку одну». Мне не нужно пояснять ему, о ком речь. Хорошо. Андрей высаживает нас у родительской дачи и сразу разворачивает машину. Я жду его звонка, не находя себе места. Не в состоянии проглотить ужин, брожу по дому, как привидение, пока Софи брякает на игрушечном синтезаторе, оставаясь немного потерянной. Она спрашивает про своего отца, и мне приходится врать. Андрей сообщает мне о том, что его нет в квартире. Это делает мою ночь бессонной, а утро размазанным и нервным, потому что вместо слабости теперь я начинаю злиться. Я злюсь на него. Злюсь, потому что Андрей звонит мне снова и снова, чтобы сказать, Градский не ночевал в своей квартире, и никто понятия не имеет о том, где он, потому что у него, кроме нас и отца, в этом городе нет семьи и друзей. Я боюсь самого страшного, что пропажа Софи воскресила в нем старые триггеры, Что могло случиться, что-то такое, что-то, что он мог уехать. Опять. Стоя у окна вечером, я смотрю в густые сумерки и шиплю. Какой же ты засранец! Схватив телефон, звоню Андрею и рычу. Этот роман-гец еще в городе?